Дано с Полтавской старшины не стало кончанием смут. На Дону полыхало восстание булавина, и многие на Украине не оставались к нему равнодушны. Поводом к восстанию стало нарушение старинной казацкой привилегии: с Дону выдычи нет. Это решение Петровского правительства, как и в случае реформы Гетманщины, формально было вызвано реалиями Северной войны. На самом же деле, реформы на Дону и реформы на Украине были звеньями одной цепи по ликвидации автономий и превращению их в области единой Российской империи. Неудивительно, что агитация, развёрнутая булавинцами, чтоб над нами Русь не владела и общее наше казачье слава в посмех не была, находила горячий отклик среди запорожцев, да и среди многих других украинцев. Мазепа сообщал Петру, что запорожцы хотят к Булавину. Как мы увидим ниже, Иван Степанович рассматривал днских казаков как возможных союзников в борьбе за автономию Гетманщины. Но резня старшины, ученённая Булавинцами в Черкаске, должна была удержать его от возможных контактов с этим движением. К тому же Мазепа попадает в ситуацию крайнего цейтнота, когда у него уже нет возможности продумывать, планировать свои шаги и искать более выгодные политические комбинации. Карл XII начинает русский поход. В его распоряжении было 33 тысячи солдат главной армии. Кроме того, он мог рассчитывать на 14 тысяч из корпуса Левенгаупта и 16-тысячную армию Станислава Лещинского. Планы Карла были грандиозными: расчленить Россию на 7-8 удельных княжеств, посадить на трон Якуба Сабеского или царевича Алексея и установить строй подобный польскому. Самое важное, что в Европе никто не сомневался, что поход завершится таким же успехом, как действия Карла в Дании, Саксонии и Польше. Мазепа, обладавший обширной резидентурой в Европе, не мог не знать об этих настроениях. Шведский король намеревался идти через Минск и Смоленск на Москву. В первой же битве при Головчине, 2 июля 1708 года, русская армия потерпела поражение и с невероятным трудом провела отступление. Вера во всемогущество шведов ещё больше укрепилась. В конце июля пан Грабе, представитель польского главнокомандующего Сенявского, находившийся при Мазепе, передал своему пану тайную информацию. Украинский гетман приказал проинформировать поляка, что король Август не вернётся в Польшу, так как не любит Меншикова и не доверяет русским. В связи с этим Мазепа предлагал Сенявскому самому взять польскую корону. Иван Степанович считал логичным, что великий коронный польский гетман может стать королём и приводила аналогию с Яном Савеским. Мазепа очень ловко прощупывал почву. Он намекал, что Пётр тоже хорошо относится к Синявскому и может поддержать его в планах получения польской короны. На самом деле, и скорее всего Мазепа это знал, Синявскому от лица Петра действительно делались предложения короны. Любопытно, что на конец июля 1708 года украинский гетман с одной стороны по-прежнему сохраняет внешнюю верность царю, даже в тайных переговорах с поляками, а с другой не хочет договариваться с Лещинским и ищет ему альтернативу. Фигура Лещинского всегда вызывала у Мазепы негативную реакцию. Вероятно, не слишком доверял он и шведам-протестантам, о повадках которых имелись весьма негативные воспоминания в Речи Посполитой со времен недавних польско-шведских войн. Тон посланий Мазепы резко меняется к концу августа. Ситуация на фронте загоняет его в тупик, а достойного выхода он по-прежнему не видит. В панике он требует от грабея Сенявского клятву о сохранении в тайне полученной ими от него информации и сообщает, что русским верить нельзя, так как они заняты только сохранением собственной страны и забыли об интересах Августа и поляков. В частности, он приводил сведения, что Меншиков велел огласить в походной церкви, что вскоре будет заключён мир, о чём никто из союзников в известность поставлен не был. Мазепа говорил в частности, что Пётр, думая только о своих интересах, лишил его лучших казацких войск, что также было крайне опасно для сторонников сандамирской конфедерации. Наконец, украинский гетман заявлял, что готов привести всю Украину и донских казаков к речей посполитой даже без указа царя. Паника, охватившая Мазепу, становится понятной, если учесть, что Карл уже перешёл Днепр. Из ставки Петра пришёл указ послать несколько украинских полков в пропоиск и Смоленск. Следом пришло и распоряжение о введении в действие плана выжженной земли. Сам Мазепа должен был жечь местечки и сёла в Стародубском полку. И тут произошло то, что уже давно назревало. Полковники отказались выполнять приказ гетмана отправляться к царю и заявили, что лучше умрут на Украине, чем в другом месте. В разговорах с Грабей они не скрываясь более заявляли, что мечтают избавиться от московской власти, которую расценивали как тяжкую неволю. Орлик писал, что получив приказ выступать в Стародубский полк, Мазепа собрал старшину миргородского, прилуцкого и лубинского полковников с генеральным писарем и обозным и спросил идти ли ему туда. Те единогласно заявили, чтобы не шёл, и советовали немедленно посылать к шведскому королю о протекции. При этом старшина просила сказать, на каких условиях Мазепа думал договориться с Карлом. Гетман страшно рассердился. С сарказмом и презрением он заявил: "Для чего вам о том прежде времени знать? Положитесь на мою совесть и на мой божий разум, больше всё равно не придумывайте. Я по милости Божьей разума больше имею, чем вы все". Далее он бросил Ламиковскому: "Ты уже свой разум по старости потерял", и Орлику У этого еще разум молодой, детский. Относительно посылки к Карлу Мазепа отрезал. «Сам я буду знать, когда посылать», и с гневом, вытащив из шкатулки универсал Станислава, присланный на прошлое Рождество, велел Орлику его зачитать. Гнев Гетмана понятен. Он на самом деле не хотел спешить с посылкой к шведам, по-прежнему стараясь найти наилучший выход. В этих условиях Мазепа опять спрашивал через граби у Синявского, соглашается ли тот с планом присоединения Украины к Речи Посполитой под короной Синявского, заявляя, что в противном случае Гетман останется под властью царя.